Дина. Плата за молчание. Лизавете дали мороженое не потому, что она проголодалась, а скорее, чтобы занять каким-то делом и отвлечь от пересказа разных безумных теорий заговоров. Впрочем, фруктовый рожок за 200 рублей быстро закончился. В отличие от историй, и ударив себя ладонью по лбу, Дина отправилась в другой вагон, ловить скрывшегося с глаз продавца снеков и сладкого. Этот день хорошо запомнился Семену Николаевичу, мужчине, в прошлом году отправившемуся на пенсию, а затем и на дополнительные заработки. Семен Николаевич каждый день, кроме воскресенья, вставал в 4 утра, грузил из морозильника купленное прошлым вечером мороженое, а из шкафов – сухарики, чипсы и прочую химию, которую обычно разбирали студенты. Затем, проклиная все, шел на перрон и дожидался сонную электричку, наполняющуюся не менее сонными людьми. До самого вечера, а иногда и глубокой ночи, Семен Николаевич протискивался из одного вагона в другой и менял электрички, словно перчатки. К несчастью для себя и семьи, он обнаружил, что после выхода на пенсию для тех, кто хочет свести концы с концами, работа не заканчивается. Его бросало с одного маршрута на другой, словно пушистый белый зонтик одуванчика. Но сегодня еще молодого душой пенсионера в тамбуре поймала девушка, с очень замученным видом и сунула толстую пачку купюр. «Возьмите», — выдавила Дина, — «мне, пожалуйста, мороженое». Мысленно пересчитав оставшиеся рожки, пломбиры, эскимо на палочке и палочки фруктового льда, а затем количество банкнот в руках барышни, Семен Николаевич пришел к выводу, что ему предлагают завышенную минимум в три раза сумму. «Вы хотите взять все?» — удивился мужчина. Дина кивнула вместо ответа и смахнула выбившуюся из прически прядь волос. «На мороженое столько не стоит». «Это за ваш холодильник и беспокойство», возразила волшебница и поменяла пачку денег на голубую, слегка замызганную жизнью и жиром термосумку. Семен Николаевич посмотрел вслед девушки, скрывшейся в гармошке между вагонами, и улыбнулся. На его наручных часах стрелка даже не дошла до отметки 10. Подумав, Пенсионер решил взять небольшой отпуск и на вырученные деньги съездить отдохнуть в Москву с женой. Дина села на деревянную скамеечку и мрачно протянула Лизавете переносной холодильник с мороженым, когда та начала говорить про газ, который ей пускают в квартиру работники аварийной службы, настроенные получить ее квартиру. «А я и не знала, что у вас такой качественный сервис. Это все мне?» Дина ничего не ответила засекла время, которое понадобилось охраняемой на то, чтобы справиться с очередным рожком, и только тогда ответила. Да, это все вам. Купленных запасов мороженого едва хватало на безмолвную дорогу до Москвы. Тем временем в заднем вагоне электрички оживились риэлторы. Каждый пассажир, случайно зашедший в их пространство, сам не зная почему, скорее спешил сменить место дислокации на любой другой вагон. Дошло до абсурдного. Где-то на середине пути, когда поезд набрал людей под завязку, народ, избегая полупустого пространства, валил в переполненные вагоны, чувствуя раздражение и неуютность крайней степени. Незнакомые между собой на первый взгляд люди сидели группами и лишь изредка переговаривались. Со стороны могло показаться, что они обсуждают природу средней полосы или беседуют о рынке ценных бумаг и форме хранения сбережений. Но в действительности… С этими абсолютно отрешенными и даже чуть одухотворенными выражениями лиц они беседовали о смерти. И не об абстрактной старухе с косой, а о вполне конкретных убийствах, которые планировали. Пока все шло по их плану. Безумную женщину-свидетельницу везли в Москву, где она должна была воссоединиться с артефактом призыва, который был так нужен их дорогому хозяину. Захват смоделировали до мельчайших деталей и учли различные сценарии развития событий. Вагон тряхнуло, и поезд стал медленно ползти с одного пути на другой, подбираясь к финальной точке своего маршрута. Риэлторы синхронно встали, отряхнули брюки и разделились на две группы. Прохладный воздух ворвался в тамбур, а бездушные агенты вырвались на московскую платформу пригородных поездов. Не скупясь на заоблачно-высокий тариф, Дина, сжав зубы, села на заднее сиденье такси, из-под опущенных ресниц, глядя на своего напарника Елизавету. С водительского кресла обернулся крайне обрадованный человек, сверкающий винирами, словно диско -шар на вечеринке в стиле 80-х. «Добрый день. Мы очень торопимся». Девушка решила купировать на корню все попытки предложить ей расширенный пакет услуг в виде выбора радиостанций, бесплатной экскурсии и ни к чему не обязывающему водительскому флирту из категории «Барышня, барышня, вы отрада глаз моих». Словно армия неумолимых терминаторов, риэлторы, не теряя дичь из виду, принялись останавливать частных извозчиков. Автомобили, разделенные потоком, двинулись в одном направлении – на кладбище,